Глава 3. Мы поплыли назад в город, и Джим пошел домой, а мы с Томом в плотничью мастерскую и купили много гладких сосновых брусков, как Том хотел, а потом зашли в лавку, купили шило, долото и маленький резец, и спрятали их у тети Поли на чердаке. Я остался у Тома ужинать и ночевать, а ночью мы удрали из дома и отправились бродить по городу, хотели поглядеть на патрульных. Было темно и тихо, на улицах ни души, разве что собаки да кошки, которым не спалось. Все огни были потушены, только в домах, где лежали больные, светились за шторами слабые огоньки. И на всех углах стояли патрульные и говорили, «Стой, кто идет?» А мы в ответ свои, а они спрашивают пароль. Мы и говорим, что никакого пароля у нас нет. А они смотрят и отвечают, «Ах, это вы отправляйтесь-ка лучше домой». — Мелюзге, вроде вас, давно пора спать. А мы улучили минуту и прокрались вверх по лестнице в типографию, задернули шторы и зажгли свечу. Старый седой мистер Дэй-поденщик спал на полу под печатным станком, подложив под голову саквояж. Он даже не шелохнулся, и мы заслонили свечу и принялись ходить на цыпочках по комнате. Мы взяли себе типографской бумаги — голубой, зеленой, красной и белой, немного чернил красных и чёрных. И отрезали маленький кусочек от нового валька, чтобы наносить краску. А на стол положили монету в 25 центов в уплату. Потом нам захотелось пить. Мы нашли какую-то бутылку, подумали, что это лимонад, и выпили до донышка. А это оказалось лекарство от чихотки. На нём была этикетка, но оно было очень хорошее и помогло. Это было лекарство мистера Дэя, и мы положили на стол ещё 25 центов. Потом задули свечу. Отнесли нашу добычу домой и были очень довольны. А еще стащили у тети Полли щетку для волос, пригодится, чтобы печатать, и легли спать.